Самый звонкий гармонический смех раздался над ним. Он поднял глаза и увидел стоявшую окна красавицу, какой еще не видывал отроду. Черноглазую и белую, как снег, озаренный утренним румянцем солнца Она смеялась от всей души, и смех придавал сверкающую силу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно обтирая с лица своего грязь, который еще более замазывался. Кто бы была эта красавица? Он хотел было узнать от дворни, которая толпою в богатом убранстве стояла за воротами, окружив игравшего молодого бундуриста. Но дворня подняла смех, увидевшая его запачканную рожу, и не удостоила его ответом. Наконец он узнал, что это была дочь приехавшего на время ковенского воеводы. В следующую же ночь... Свойственную одним бурсакам дерзостью он пролез через частокол в сад, влез на дерево, которое раскидывалось ветвями на самую крышу дома, с дерева перелез он на крышу и через трубу камина пробрался прямо в спальню красавицы, которая в это время сидела перед свечою и вынимала из ушей своих дорогие серьги. Прекрасная полячка так испугалась, увидевши вдруг перед собою незнакомого человека, что не могла произнести ни одного слова. Но когда приметила, что бурсак стоял, потупив глаза, и не смея от робости пошевелить рукою, когда узнала в нем того же самого, который хлопнулся перед ее глазами на улице, смех вновь овладел ею.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 которой отличаются ветреные полячки и которые повергло бедного бурсака в еще большее смущение. Он представлял смешную фигуру, раскрывши рот и глядя неподвижно в ее ослепительные очи. Раздавшийся в это время у дверей стук испугал ее, она велела ему спрятаться под кровать и